Глава десятая. В тот день я закончила почти в шесть. После Тины пришли еще три клиента, и каждый так или иначе занимал мои мысли. Стюарт, я звала ее по фамилии, указанной на кармашке формы, была военным медиком, и таких красивых глаз я ни у кого еще не видела. Она все время тарахтела о предстоящем назначении, мол, попасть на Гавайи, все равно, что в лотерею выиграть. Было приятно смотреть, как она радуется. Некоторым нравится часто менять место службы, и Стюарт была как раз такая, всего на год старше меня, а уже побывала в Ираке, причем дважды. Ничего она мне только не рассказывала. В 21 год — такой жизненный опыт, какой многим и не снился. Однако опыт означает воспоминания, и они постоянно крутились у нее в голове, не тускнее, не стихая, превратившись в некий фоновый шум, от которого уже не избавиться. Мне это было знакомо. То же самое происходило с моим папой. После нескольких сроков в Ираке и Афганистане его фоновый шум гудел по всему нашему дому. Точнее, папиному. Обо всём этом я и думала, пока Стюарт лежала у меня на столе. Я радовалась, что она может мне открыться, снять с себя часть ноши, чуть приглушить свой шум. Я понимала, не только мой массаж помогал ей ослабить стрессы и взбодрить тело. А как она рассказывала о своей жизни? Прямо поэзия. Я чувствовала каждое ее слово, задумывалась о вещах, о которых обычно старалась не думать. Стюарт приобщала меня к чему-то значительному. Когда она делилась со мной пережитым, мир будто открывался с другой стороны. Например, она рассказала, что из всего населения Соединенных Штатов в армии служат меньше 8%. В эти проценты входят все, и те, кто уже оставил службу и те, кто отслужил лишь один срок. Из 350 миллионов, меньше 8%. Выходит, мое детство сплошные переезды, необходимость постоянно заводить новых друзей, всякий раз привыкать к новой обстановке, вовсе нетипичная. Меньше 8% — невероятно. В нашей родне служили все, от моего прапрадеда до отца, а также мои дяди и их сыновья, разбросанные по всей стране. Кроме того, дядя-бездельника, у которого жил Остин, каждый либо носил форму, либо имел в семье военного. В отличие от Тины, тоже любившей поговорить во время сеансов, Стюарт не ожидала ответных излияний. Я могла сосредоточиться на ее впечатлениях. От многих я едва сдерживала слезы, Потому, наверное, сеансы пролетали так быстро.